Приехали в Тингуту, селение с маленькими глинобитными хотенками, без единого деревца вокруг. Терехов, г а ф у н к и я выбрали хату побольше, приволокли туда свои вещи и только собрались было закусывать, как к нам валился капитан Баландин и приказал ехать с ним, с Соколовским и с Липским, вдоль будущего рубежа до совхоза имени Юркина, до которого на карте насчитывалось 15 километров. Терехов сказал, что ему надо как следует осмотреть все селение, чтобы разместить не одну сотню людей — и потому он не может ехать. Мы стали расспрашивать хозяина о дороге, тот объяснял на ломаном русском языке, очень непонятно, но сказал, что совхоз разорен, и там никого нет. Баланин авторитетно ответил, «Ничего подобного, я расспрашивал, там люди живут». Мы сели и поехали. Вообще в этих местах снега выпадает мало, а южнее н а ч и н а е т с я черные земли, где скот пасется круглый год. До Тингуты мы добрались легко, но сейчас повернули на север — И чем дальше ехали вдоль столбов, тем чаще машина начинала буксовать, пока не встала совсем. Было ясно, что на машине по нетронутому снегу нам до совхоза не добраться. Но Баландин был упрям. И еще целый час машина стонала и фыркала в снегу и пережгла массу горючего. Наконец Баландин вышел из кабины и сказал нам, «Что ж, товарищи рекогностировщики, вам придется добираться пешком». Старший лейтенант Соколовский, бывший научный сотрудник института, эдакий заносчивый маменькин сынок, сказал, что у него болит голова. Старший лейтенант Липский, крошечного роста, в к р а т ч и ы й молодой человек, сказал, что у него потерта нога. г а ф у н к развел руками и жалобно попросил пожалеть его, ведь ему больше п я т и лет. — Голицын, придется тебе идти одному, — сказал Баландин. — Переночуешь, завтра вернешься и доложишь, что видел. «Но ведь там все разорено, и смотрите, не видно никакого следу», — заметил Соколовский. «Ничего подобного», — резко ответил Баландин. «Конечно, там какой-нибудь сторож остался». «Пойду», — коротко сказал я, оставил свой полушубок Гафунгу, отдал честь и пошел в одной телогрейке и штанах-инкубаторах. Машина повернула в другую сторону. Я двинулся вдоль телеграфных столбов. Эти столбы являлись единственными черными предметами. Все кругом, и небо, и степь было однообразно бело и пустынно. Впереди показалось еще что-то черное. Я никак не мог догадаться, что увидел. Подошел ближе, два металлических кола были вбиты в землю, на коле их висели жестяные дощечки с длинными номерами, а поверх были надеты немецкие каски. На касках черный орел сжимал в когтях белый круг со свастикой, а вокруг орла велась надпись «Гот митунц». «С нами Бог!» Так хоронили немецких солдат. Я пошел дальше по столбам, и опять меня окружало только белое сверху и белое снизу. Снова зачернел какой-то темный бугорок. Оказалось, труп нашего бойца, а кругом извивались волчьи и лисьи следы. Труп был весь изглодан, одежда разорвана, торчали ребра и позвоночник. Я заметил ремень. На моей т е л о г р е й к и не было ремня, И за этот непорядок мне однажды влетело от начальства. Ремень был мне нужен до зарезу, но им был перетянут выеденный живот убитого. Недолго раздумывая, я нагнулся, расстегнул пряжку и потянул. Но оказалось, не так-то было легко вытащить ремень из-под замерзшего трупа. Я схватил мертвеца за плечи и перевернул его. Подпоясался, двинулся дальше. Наконец показались низкие здания совхоза. А между тем начал смеркаться. Когда я подошел к совхозу, совсем стемнело. Я стал обходить длинные здания, бывшие скотные дворы. Всюду в ы с и л и с ь одни глиняные стены, а деревянные стропилы везде были выломаны, и потому крыши провалились. Я пошел к жилым домам, они тоже были разрушены. Из одной хаты с шумом вылетела сова. Я увидел остатки немецких складов, бутылки из-под вина с яркими этикетками, пустые консервные банки, пустые жестяные ящики. Тут же валялись изглоданные трупы лошадей, две поломанные автомашины. Наверное, днем я тут сумел бы разжиться чем-нибудь ценным, но сейчас мне было не до разживы. Я бегал от дома к дому, везде зияли пустота и разгром. И было абсолютно тихо. Страшно? Да нет, успокаивал я сам себя, совсем не страшно. Когда же я увидел занесенный снегом колодец, то понял, что тут никто не живет. А между тем неожиданно налетела метель. Надо было немедленно решать, что делать. Ночевать здесь, в хатах без крыш, в одной телогрейке. К тому же мне хотелось есть. Мороз, правда, был небольшой. Нет, нет, надо двигаться. По столбам пойду, громко сказал я самому себе. Сережка, смелее. Дурак, чего ты боишься? И я пошел. Пронзительный ветер дул навстречу и хлестал в лицо колючим снегом. Скоро у меня обледенели шапка, лицо и грудь. Холод проникал до самого тела. Метель была такая сильная, что от столба до столба я не видел ничего и несколько раз сбивался в сторону. От ветра и вьюги трудно было дышать. Я стал изнемогать, начал считать столбы. Ну, еще четыре, еще три. Нет, нет, останавливаться нельзя никак. Еще три столба, еще один. Что это впереди темнеет? А, да это немецкие могилы. Миновал каски на кольях, половину дороги. Ветер свирепел и бросался колючими комьями снега. Я обледенел, мне трудно стало глядеть. Хорошо еще, что не так было холодно. Но как я устал. Даже трудно было поднимать поочередно ноги. Вот дойду до того столба и сяду. Нет-нет, нельзя садиться. Надо идти, идти. Несколько раз я кричал самому себе. «Сережка, вперед, вперед!» И я дошел. Но когда увидел впереди первую хату Тингуты, то вдруг почувствовал, что кто-то словно камнем ударил меня в бровь. Я зашатался и чуть не упал. У меня началась жуткая мигрень, какой я страдал всегда после сильнейшего нервного напряжения и непременно на голодный желудок. Последние несколько шагов я сделал с величайшим трудом и, пошатываясь, каким-то чудом сразу нашел свою глинобитную мазанку, постучался, мне открыл Терехов. «Голицын, ты?» Я не мог произнести ни слова. Терехов снял с меня совершенно обледенелую одежду, уложил на полушубок на пол, и я, так ничего не сказав, тотчас же заснул. Было два часа ночи. «Вы знаете, как мне за вас попало?» — говорил мне во время утреннего завтрака Гафунг. «Так меня Николай Алексеевич ругал, так ругал». «И правильно сделал, что ругал», — горячился Терехов. «Нет, надо же было такое придумать. Точно знаю, что все там разрушено. На ночь глядя погнать одного, да еще неизвестно зачем». Да еще безоружного. И какого черта ты п о п ё р По военному уставу приказания командира выполняются без рассуждения, — ответил я. А знаешь ли ты, что немцы по двое, по трое пробираются из Сталинграда и б р о д и т тут по степи? Да, когда впоследствии мне доверяли жизнь и судьбы многих людей, я никогда, ни при каких обстоятельствах не поступил бы так, как капитан Баландин поступил со мной. Был он чугунно тупой, п р я м ы й холодный человек. Говорили, что он меня ценит. Неправда, не меня он ценил, а некое бойкое топографическое существо, умеющее чертить. Терехов, узнав, что я совсем здоров, предложил мне вместе отправиться за несколько километров к немецким землянкам. Надо было во что бы то ни стало найти какие-либо строительные материалы для будущих огневых точек. Сидя за завтраком, я с любопытством оглядывал окружающую нас обстановку. Мы сидели на своих чемоданах и узлах, так как ни стола, ни стульев не было. Хозяева, калмык, калмычка и целый выводок щебечущих смешливых калмычат устроились на войлок и на полу, поджав под себя ноги, и с любопытством наблюдали за нами. Сбоку дымилась маленькая печурка, на которой старуха, страшная и косматая, пекла лепешки. Хозяин спросил, нет ли у меня чаю, пообещав за него баранину. — Как раз я давно б е р ё г осьмушку. К моему удивлению, он дал мне целую баранью ногу. Гафунг тут же ее забрал в общий продуктовый мешок. Я с любопытством разглядывал многочисленных калмычат. Старшая дочка с круглыми и красными, как яблоки, щечками, была определенно хорошенькая. Она что-то шила и время от времени вскидывала на меня свои косые глаза и смеялась, видимо, хотела, чтобы я обратил на нее внимание. Мы с Тереховым пошли по указанному нам направлению и действительно скоро обнаружили на склоне оврага разрушенные землянки. «Я боюсь, что там все заминировано», — говорил Терехов. «Вступай осторожнее». Мое внимание привлек какой-то блестящий цилиндрической ф о р м ы предмет на снегу, а вокруг него множество лисьих следов. Несомненно, лиса долго катала эту штуковину. Я нагнулся. «Это мина! Отойди, твою мать!» — заматерился Терехов. Но предмет уже был у меня в руках. Я держал измятую, изуродованную консервную банку, притом достаточно увесистую, но без единой надписи. Мне удалось оторвать болтавшийся кусок жести, я засунул палец в дырку и вытащил что-то белое и красное. — Это я, — загремел Терехов. — Но палец с этим белым и красным был уже у меня во рту. — Это свиные консервы, мясо и сало, — сказал я. Терехов тоже засунул палец в дырку, вытащил кусочек и тоже облизал палец. — Действительно свинина, — сказал он. «Да смотрите, еще и еще!» — закричал я, копаясь в снегу. Ногами и руками мы стали яростно разгребать снег и нашли еще несколько банок. Я наткнулся на деревянную крышку от ящика, и мы прочли надпись по-немецки. В числе прочих непонятных слов стояли «Порк» и «88 Стюк». «Николай Алексеевич», — закричал я, — «вот сколько нам предстоит найти». И мы принялись бешено копаться в снегу. Каждая новая банка встречалась с радостными криками. В одной ямке мы обнаружили сразу несколько. В наших поисках было что-то упоительное. Мы плясали, прыгали, разгребали снег руками, ногами, крышкой от ящика. И все находили и находили новые и новые банки. Но искать таким способом снегу и в ямках было очень утомительно, и через час мы совершенно выдохлись. А банки стали попадаться реже. Мы сосчитали наши трофеи. Оказалось, 60 штук, по 200 граммов каждая. Неплохо. Только теперь мы заметили разбитую походную кухню и рядом воронку от снаряда. Очевидно, ящик с консервами был выброшен взрывной волной, а повара либо погибли, либо убежали. Завтра же с лопатами придем сюда и найдем еще м н о г о и многое, что погребено под снегом, ведь мы даже не дошли до землянок, а уже раздобыли такие богатства. Пришлось мне снять гимнастерку, завязать рукава и ворот и в этот самодельный мешок напихать банки. Набили м о ими и карманы и торжественно приволокли наши трофеи домой. — А неплохая, знаете, вещь, — сказал Гафунг, когда в тот вечер, сидя на чемоданах, мы принялись макать хлеб в сковородку с растопленным свиным салом. От боли в животе я долго не мог уснуть, а только заснул, как был разбужен. Раздался страшный стук в дверь. Терехов пошел отворять. при тусклом свете фонаря, я увидел на пороге капитана Баландина. — Собирайтесь немедленно, я приехал за вами. Рубеж отменяется, везу вас на новые рубежи. Терехов заворчал, нельзя ли отложить до утра. — Задание самого Рокоссовского. — Исключительно срочное, — вопил Баландин. И через полчаса, угрюмые, не выспавшиеся, ежесь от холода, мы тряслись в кузове автомашины, мчавшие нас сквозь мрак по снежной степи, назад в плодовитые. Наверное, только весной какой-нибудь счастливец нашел оставшиеся двадцать восемь банок. Новые рубежи были под старым осколом. Нам выделили маленький автобус французской фирмы «Рено» и открытый немецкий грузовик. Мы их окрестили «француженкой» и «немцем». Во «француженку» сели тринадцать о ф и ц е р о в р е к о г н з и р о в щ и к о в во главе с капитаном Баландиным, туда же погрузили продукты, в «немца» закатили три тонны бензину и на бочке сели пять человек топографов и снабженец, а в кабину залез капитан п а н ш и н И так мы двинулись в путь. Проехали, однако, метров двести и стали. Стояли мы полдня. Француженка уехала было вперед, но потом вернулась. Шоферы обеих машин капитан п а н ш и н считавший себя специалистом, полдня чинили н е м ц ы и выяснили, что поломка серьезная. Мы вернулись на прежние квартиры. Еще два дня чинили машину — На третий, это было 12 марта, снова пустились в путь. Проехали через весь Сталинград, мимо шпалер немецких трупов. При выезде из города я увидел немецкий аэродром, заполненный полуобгорелыми самолетами различных типов, стал их считать и насчитал около полусотни. Город кончился, направо и налево, насколько хватало глаз, всюду виднелись мертвецы. Количество брошенной, разломанной и раскулаченной немецкой техники не уменьшалось. Глубокие овраги были завалены автомашинами до самых бровок. Проехав километров двадцать, мы прибыли на станцию Гумрак, где один из наших Уфсеров занимался сбором трофеев. Баландины снабженец ушли в надежде, что нам что-либо дадут на дорогу, а мы стали прогуливаться, рассматривая наваленные друг на друга немецкие машины. Я отошел закусить, сел на что-то и начал открывать американскую консервную банку, который впервые держал в руках и дивился, как на специальный ключик навертывается жестяная ленточка, до чего просто и никаких усилий. Я ел, сидя и упираясь спиной во что-то, оглянулся, оказывается, я прислонился к мертвецу с выпученными глазами с отбитой нижней челюстью. Был он похож на гигантскую серо-зеленую лягушку. Однако консервы так меня увлекли, что я, не отодвинувшись, продолжал трапезу. Баландин и снабженец не возвращались. Я побрел в сторону, увидел разваленную полуобгорелую хату и зашел туда. Там стояла закоптелая детская кроватка. На полу валялись школьные учебники и книжки без переплета. Я поднял одну — стейп Чехова. Взял с собой и успел за время нашего путешествия перечистить ее раза три. Потом ее у меня выпросили на Курева. С тех пор с т е п ь стала моим любимым произведением великого писателя. Наконец Баланин и снабженец вернулись, но с пустыми руками. Мы сели и поехали дальше. Трупов и брошенной техники стало попадаться меньше. Через 20 километров опять что-то заело в немецком грузовике, и он встал. Оба шофера и капитан п а н ш и н стали разбирать мотор, но ничего понять так и не смогли. Топограф Болезнов и я отправились вперед, прошли километр и вдруг увидели в стороне от дороги немецкую легковую машину «Опель». Мы свернули к ней, собираясь из обивки вырезать кусок себе на портянке. Я хотел открыть дверку и вдруг увидел в глубине машины страшно изможденное, закоптелое, небритое лицо и полные предсмертного ужаса черные глаза. Заметил грязно-зеленую немецкую шинель. «Хэнде хох!» — завопил я в первый и единственный раз в жизни и опустил руку в карман, якобы за револьвером. Немец сам открыл дверку и вышел, держа обе руки кверху. Мы обыскали его. Он был в шинели, в грязно-зеленой гимнастерке, в брюках галифе и в невиданного фасона ботинках на металлических подошвах с шарнирами. Такие ботинки весили 7 килограммов. Болезнов по-немецки не знал ни слова. А у меня были лишь школьные познания. Теперь их предстояло проверить на практике. Кое-как подбирая слова, по нескольку раз переспрашивая, помогая мимикой и жестами, я вытянул из немца следующее. Ему 20 лет. Он механик по автомашинам, родом из Вены, следовательно, австриец. Звать его Фридрих ш т е т и н е В армии Паулюсу он работал в авторемонтной мастерской. Попал в лагерь военнопленных, оттуда какой-то наш майор забрал его шофером на свою легковую машину. Они доехали до этого места и тут встретили грузовик с офицерами. С ними майор вернулся в Сталинград, обещая через некоторое время приехать. Он оставил Фридриху продукты на три дня и пропал. На следующий день подошли трое наших солдат, отняли у Фридриха все продукты, оторвали сиденье в автомашине, отлили бензин, забрали перочинный нож, зажигалку и носовой платок. Три дня Фридрих ничего не ел и, как видно, собрался умирать. Когда я весь этот рассказ перевел б о л е з н о м у тот сказал, «Потащим его с с о б о ю он нам отремонтирует машину». Так, единственный раз в жизни, я взял в плен настоящего немца. Привели мы его к нашим машинам, и я доложил обо всем капитану Баландину. Капитан Финогенов сейчас же предложил Фридриху вареного линя. Тот отказался, сказав, что сперва посмотрит автомашину. Открыл капот и пошарил немного внутри. Мотор обвивал множество красных, синих и желтых проводов. Фридрих стал быстро перебирать, соединяя один с другим в определенном порядке. Потом повертел гайки одним, другим ключом. Мы все, затаив дыхание, следили. И через пять минут мотор заработал. Эффект был потрясающий. То возились полдня, а тут немец починил два счета. «Возьмем его с собой», — сказал кто-то из офицеров. Его энергично поддержали другие. Баландин было заортачился. «Как это так? Немцы с собой. А где же бдительность? А как же паек?» Все сразу заговорили. «Без него пропадем, без него не доедем, и продукты найдутся». Пришлось Баландину уступить. Фридриха посадили во француженку с самого краю, и мы двинулись дальше. А мне, как знающему с грехом пополам немецкий язык и пленившему немца, Баландин приказал быть у него переводчиком, на ночевках останавливаться вместе с ним и и стеречь механика, как зеницу ока. В тот же день уже к вечеру мы застряли в грязи и тающем снегу на первом же серьезном подъеме. Обе трофейные машины показали полную неприспособленность к нашим дорогам. Они сидели настолько низко, что при глубоких колеях прижимались брюхом к земле, и при малейшем подъеме и при самой незначительной грязи сразу же начинали буксовать. К тому же у француженки рама шасси была настолько слаба, что при каждом у х а б е г н у л а с ь и тогда передние колеса норовили повернуть в сторону. Приходилось останавливаться и дружными усилиями с помощью отрезка металлической трубы, как рычагом, выправлять раму. Хорошо, что она выправлялась сравнительно легко. Пока мы лопатами прочищали дорогу и устилали путь ветками, Нас нагнал похожий на жучка, черный, блестящий, с покатой спиной Опель. Там сидели генерал и старший лейтенант. Жучок хотел взять подъем сходу, но тоже застрял возле нас и неистово зажужжал. Тут подъехал тяжело груженный ЗИС и начал удачно брать подъем. Минуя нас, он собирался выезжать на ровное место. Из Опеля выпрыгнул старший лейтенант и, подскочив к кабине ЗИСа, стал что-то горячо доказывать сидевшему там человеку. Зис, не останавливаясь, продолжал медленно брать подъем. Тогда из опеля выскочил сам генерал и подбежал к Зису с револьвером в руке. — А ну, вылезай отсюда, твою мать! — раздался громовой генеральский окрик. Зис остановился, и из его кабины вылезла сгорбленная фигура толстоносого и толстощекого главнюка в военной форме, но без знаков отличия. — Ты что, не слышал моего приказа? — Не слышал? Не слышал? Дрожащий главнюк что-то бормотал. Генерал размахнулся, и на всю степь раздалась звонкая пощечина. Главнюк залез обратно в кабину, здесь начал пятиться задом, подъехал к копелю, зацепил его тросом, и обе машины торжественно взобрались мимо нас на гору. Мы дружно и шумно одобрили генеральскую пощечину. Кое-как и наши взяли подъем, и вскоре мы нашли ночлег в инвалидном доме слепых, которые были такие несчастные и голодные, что я им подарил своих слегка протухших линей и стакан соли. Следующий день был 14 марта, день моего рождения, который во время войны я почему-то проводил всегда особенно гнусно. Близ станции Иловля мы пересекли прежнюю линию фронта и далее поехали по местности, никогда не бывшей в руках немцев. К моему удивлению, немецких полураздетых и совсем голых трупов попадалось не меньше. Я понял, что это были пристреленные военнопленные, но об этом нигде не писалось — И только уже будучи в Берлине, я видел в одном немецком журнале фотографии с самолета, как ведут колонну военнопленных, как остаются сзади нее трупы. Мы проезжали через три области — Сталинградскую, Воронежскую и Курскую. И везде местное население всех возрастов было поголовно одето, как в форму в немецкие грязнозеленые и желто-зеленые мадьярские перешитые одежды. Иных расцветок юбок, курток, штанов, шапок не попадалось. Чем дальше мы ехали на север, тем больше было снегу. Мы двигались от весны к зиме, и в тот вечер, 14 марта, наш немец прочно засел в сугробе, а француженка успела проскочить. Наступила морозная ночь. Предстояло где-то найти ночлег. Степь была белая, пустынная, только трупы ч е р н е л и кое-где у дороги. Шофер Иян Янович Карклин остались у машины, а капитан Паншин и другие, сидевшие в кузове, Двинулись пешком вдоль железнодорожной линии. Вскоре мы наткнулись на будку, постучали сперва тихо, потом сильно, потом стали неистово колотить дверь. п а н ш и н выстрелил. Из дома послышался старческий голос. «Некуда, право некуда, все полно». п а н ш и н пригрозил выстрелить в окно, и тогда старик отворил. Да, действительно, на полу спали в повалку и сидя, человек сорок солдат. Кое-как нам удалось очистить два квадратных метра у порога. Панчин сказал, что в такой воне он спать не может, и вернулся к машине. А мы до утра просидели скрюченные у порога. В ту ночь мне исполнилось 34 года. Все следующие дни мы двигались вперед с нечеловеческими трудностями. Застревали то в грязи, то в снегу. Случалось, что мы толкали машины своими плечами и за день продвигались на 5-10 километров. Был день, когда с утра до вечера мы проехали лишь одну деревню и з конца в конец. Офицеры тянули машины наравне с простыми смертными. У каждого из нас было определенное место, в которое он упирался, когда француженку или немца приходилось вытаскивать. Где-то украденным топором и ломом мы крушили заборы, а случалось и сарай, и вагами помогали машинам, лопатами расчищали между колеями. За первую же неделю я до кровавого подтека натер плечо и посадил на ладони мозоли. Наш шофер, Вася, пожертвовал свой старый ватник, который в трудные минуты подкладывал под колесо. Случалось, офицеры со своего автобуса приходили за ватником, но капитан п а н ш и н строго следил, чтобы они возвращали его обратно. При буксовке француженка плакала жалобно, как комар, а немец стонал человечьим тенором. По утрам мы всем скопом метров двести прокатывали француженку, и тогда у нее заводился мотор. Далее к ней, уже з а в е д е н н ы й цепляли тросом немца и прокатывали его на буксире километра полтора. Это зрелище развлекало местных жителей. Фридрих взялся исправить положение. Три вечера подряд он мотал разноцветные проволочки на деревянную чурку, потом вставил ее в мотор немца, и тот, ко всеобщему восхищению, стал самостоятельно заводиться этим самодельным стартером. С Фридрихом я очень подружился. Был он мастер на все руки. У него сохранился ящичек с разными мелкими слесарными инструментами. Согласно приказу Баландина, мы останавливались всегда вместе, и я служил у него антрепренером. Узнав, что в такой-то хате остановился настоящий фриц, туда собиралась толпа взрослых и ребятишек. Фридрих раскладывал свой ящичек и приступал к ремонту часов ходиков, патефонов, гармошек, швейных машин. А я за это брал дань, масло, яйца, крупу, пышки, самогон. Собирались любопытные, разглядывали Фридриха, расспрашивали его, а тот охотно отвечал. Спрашивали, сколько в Австрии у крестьян коров, лошадей, кур, какова площадь дома, сколько и чего именно можно купить на заработок рабочего. Ответы, с нашей точки зрения, получались астрономические, никто не хотел верить. И я тоже считал, что Фридрих подверает. И только два года спустя, попав в Германию, я понял, что он говорил правду. А тогда, во время нашего беспримерного путешествия, я впервые услышал вопрос, который так часто задавали наши солдаты. Задавал я сам, и никто никогда не получил на него удовлетворительного ответа. Так для чего же он от такого богатства на нас пошел воевать? Чего еще ему не хватало?